Глава 12. Междумирье. Сердце бешено билось, в животе будто кто связал комом кишечник, и теперь невозможно ни вздохнуть, ни слова сказать. Майклу происходящее казалось бывшимся кошмаром. Только появилась надежда, что они выпутаются из этой ужасной ситуации, как все оборвалось. Он не поверил обещаниям мистера Блэка, тому незачем было их выпускать. Едва Майкл признается, что произошло, их пустят в расход, и хорошо, если сразу. Он вспомнил про предложение хранителя пути. А что если попробовать? Майкл не был до конца уверен, что демон дорог реален, а не всего лишь бак в игре, как тот сам про себя говорил. Но что они теряют? У Майкла и ребят не осталось ни единого шанса, и тогда он заорал: "Я готов сыграть в игру!" На мгновение все замерли, а после развернулись к нему. У лица Шейлы были такие лица, точно они решили, что Майкл сошел с ума. Да и остальные смотрели на Майкла, как на странное существо. А затем доктор Белов начал смеяться. Его даже согнуло пополам от хохота. Майкл похолодел. Он идиот. Это реально был какой-то вирус в системе. А он поверил в сказку, всё пропало. Пока не всё. Позади раздался знакомый голос. Хранитель пути с любопытством наблюдал за происходящим. Доктор Белов распрямился. Это еще что за хрен? В интонации звучала угроза. Думаю, вас это не касается. Хранитель пути щелкнул пальцами, и все застыло. Точно пространство вокруг залило густым желе. Доброе утро, поздоровался хранитель пути, хотя доброе звучит как издевка». Майкл попробовал ответить и не смог. Извини, я перестарался. Насмешка в голосе так и не пропала. Хранитель пути снова щелкнул пальцами, и Майкл вместе с Лецем и Мишельлой пошевелились. Это кто? Шейла оказалась ошарашенной, как и лец. Ты не рассказал, Майкл, делону удивился хранитель пути. Не успел, времени не было. Ну да, ну да. Да и зачем? Ведь ты сам собирался справиться, не так ли? Хранитель пути наслаждался ситуацией. Майкл, кто это? вмешался лец. Хранитель пути Это он вырубил систему в великих мечтах, чтобы мы могли сбежать, ответил Майкл. Шейла и Лэдс переглянулись. Имя им ничего не говорило. Какого хрена ты молчал? Шейла набросилась на Майкла. Так это по твоей вине мы вляпались в это дерьмо. Майкл на всякий случай отошел от нее подальше. Это начал он, но хранитель пути перебил. Я тот чувак, который даст вам возможность выпутаться из неприятностей и угодить в другие, продолжил Майкл. Да? радостно согласился хранитель пути. Приключения, опасности, балансирование на краю. У нас их и сейчас полно. Лекс мотнул головой в сторону мистера Блэка и доктора Белов с охранниками, которые застыли как статуи. О! Хранитель пути поднял указательный палец. Переходим к самому главному, бонусу. Он эффектно прошелся перед Майклом с ребятами. Те следили за ним, не отрывая глаз. В общем, так. Если вы согласитесь на мои условия, перед вами появятся двери. Одна из них откроется. Дверь приведет вас на дорогу между мирами Темногорья». Эта дорога направит вас особым путем, не через вокзал тысячи миров, хотя вы можете с ним пересечься, как фишка ляжет. Это не от меня зависит, вот в чем особая прелесть. Майкла так и подмывало вставить все, что знал об этом из игры, но он молчал. Путь будет труден, иногда невозможен. Скорее всего, вы погибнете, но если Хранитель пути выделил последнее слово: "Если вы дойдете до начала радуги, перед вами возникнет еще одна дверь, через которую вы сможете попасть в любое место, какое только захотите. Также вы имеете право загадать желание любое". Мертвецов оживить много денег из воздуха получить? Не выдержал Майкл. "Заливаешь", хмыкнула Шейла. Иначе бы все только этим и занимались, придурков полно. Хранитель пути вздохнул. Это возможно, но имейте в виду, когда вы меняете ход истории, то возникает парадокс, и в нем не всегда найдется место вам. С желаниями нужно быть поаккуратнее. Он остановился напротив Шейлы. К примеру, захочет кто-то изменить прошлое ради будущего, И вроде это благие намерения, но тогда в прошлом не произойдет ряд событий. Одна девушка не пойдет вечером через пустырь, где ее не изнасилуют двое мерзавцев. Она не родит ребенка и не подбросит потом младенца к приюту. Для той девушки жизнь сложится, может и лучше, а для младенца спорный вопрос. Выкладывай В чем подвох, если мы согласимся, спросила Шейла. Хранитель пути почесал подбородок, затем ответил: "Ни в чем? Все честно. Или вы пройдете этим путем, или умрете. Я играю с открытыми картами". Майкл посмотрел на остальных. Как они? Похоже, идея им не очень нравится. А если они откажутся? "Вам это зачем?" поинтересовался Лец. Что получите вы? Хранитель пути широко улыбнулся. А какая разница? Возможно, я так развлекаюсь, делаю ставки сам с собой, возможно, использую таких бедолаг, как вы, в собственных целях. Поверьте, для вас от этого ничего не изменится. Если мы откажемся, начал лец, я скажу вам до свидания и удалюсь. Закончил хранитель пути, а они Нет. Он ткнул в сторону мистера Блека. Ну и свинство. Шейли его ответ явно не понравился. Бросишь нас на убой? Хранитель пути пожал плечами. Я не рыцарь в блестящих латах. За благородством это не ко мне. Майкл готов был умолять Шейлу и Летца, чтобы они сказали да. Было обидно и досадно, что их план провалился. Но все же лучше воспользоваться новой возможностью. Ведь их должно быть трое. Ребята, от волнения речь сбилась. Это наш шанс. Он хотел добавить что-нибудь еще, чтобы они прониклись, но подходящие слова выветрились из головы. Мы это поняли, произнесла Шейла. Но по факту нас ждет или мгновенная смерть, или отсроченная, так какой смысл дергаться?» Да, подтвердил хранитель пути. Мало кто добирался до конца пути. И обязательное условие: до пункта назначения должны дойти все трое. Майкл задержал дыхание. Нужно очухаться и толкнуть такую речь, чтобы Лекс и Шейла решили последовать за ним. "Ребята," торжественной тирады не вышло, он совсем по-детски пискнул. "Я прошел игру по Тёмгорию. Это Он сделал паузу, подбирая нужные слова. Это прекрасно. Да, мы можем умереть. Там полно опасности, но я хочу увидеть разные миры и настоящее волшебство. Майкл замолчал. Глупо получилось. Он никогда не был мастером вести беседу. Вот и сейчас Шейла и Лец не запрыгали от восторга и не захотели поддержать его. Можно вопрос? Ты знаешь, что со Стивом, обратилась Шейла к хранителю пути. Тот кивнул. Тебе это не понравится. Я хочу знать, настаивала Шейла. У Майкла мурашки побежали по коже. Решалась его судьба. Он умер почти сразу. Мозговое кровоизлияние. У Стива оказалась несовместимость с искусственным интеллектом, ответил хранитель пути. От лица Шейлы отхлынула кровь. Майкл испугался, как бы без сознания не грохнулось. Видимо, этот Стив был дорог ей. Но Шейла отвернулась и глядела куда-то вдаль, будто там было что-то удивительное, а не заброшенный пустырь, на котором даже металлолома не осталось, Все растащили. Кстати, Лэтс, продолжил хранитель пути. Твоему миру тоже просто не повезло. Сбой в компьютерной системе из-за замыкания. Система почему-то восприняла его как начало атаки, а дальше по цепочке сочувствую. Глупо получилось. Хранитель пути произнес эти слова так спокойно, что Майкл усомнился насчет сочувствия. Понятно. Лекс низко склонил голову. Майклу показалось, что тот пытается скрыть слезы. В общем, мои условия просты. Вы или соглашаетесь на них, или нет. «Все в ваших руках. Я согласен, быстро проговорил Майкл. Я тоже, Лэдс поднял голову. Его скулы заострились, а лицо приобрело жесткое выражение. Шейла подошла к доктору Белов и пнула его между ног, затем хорошо приложила мистера Блэка ударом в нос. Я тоже готова, спокойно произнесла она. Надеюсь, из этих уродов вытянут все жилы, и они сдохнут в муках. Скорее всего, так и будет, хранитель пути задумчиво посмотрел на сотрудников корпорации Великие мечты. Но это не наши проблемы. Солнце только что было и вдруг исчезло. Точно Майкл зажмурил глаза. Затем оно на секунду появилось и вновь пропало. Испарился хранитель пути. Тела мистера Блэка и доктора Белов стали бесплотными. Пространство мерцало, делаясь прозрачным. Тени сгустились, вокруг по одной вспыхивали звезды. Сердце Майкла трепетало от счастья и страха одновременно. Неужели это происходит с ним? И когда ему сделалось невыносимо хорошо, окружающий мир пропал, и они втроем зависли в бескрайнем нигде. Пропало все, испарились созвездия. Привычная реальность осыпалась, как витражное стекло, разбитое грубым булыжником. Остались лишь они втроём. И тогда Майкл услышал имена, которые возникли из белого шума: Неженка, бешеная, Последний. А потом он увидел три двери: белую, настолько ослепительную, будто она образовалась после взрыва сверхновой, Черную — которая втягивала в себя пространство, как прожорливая дыра, и серую, ничем не примечательную, с шероховатой поверхностью. Майкл шагнул к последней двери и потянул ее на себя, она не поддалась. Одновременно с ним Шейла подошла к черной двери, но тоже ничего не произошло. Лец выбрал белую дверь, но и та не шелохнулась. Ребята переглянулись. Что делать, никто не знал. Это не наши двери, то есть не для нас, поправился Майкл. Он вытянул шею, отыскивая другой проход. А если мы ее не найдем, мы что, застрянем тут навсегда? «Охренеть!» — хреннеть! Шейла сплюнула под ноги. Майкл растерялся, происходящее выбивало из привычной колеи, с ними и так случилось слишком многое за это время. Майкл Ты спец по темногорию, Что было в игре? спросил Лец. Три двери, в голове вертелась одна мысль: что они сделали не так? Темная для тех, кто ушел из дома, светлая для изгнанных, серая для пропавших без вести. Но мы не те и не другие, мы похищенные, заметил Лец. Должно быть что-то еще». На лбу Майкла выступила испарина. Что он пропустил? Ведь было что-то ещё. Дверь, еще одна дверь. Вспомнил, заорал он так, что Лец вздрогнул. Бесцветная. В смысле бесцветная, не поняла Шейла. Ну, значит, у нее цвета нет, пожал плечами Майкл. Он с такой силой всматривался в пространство, что глаза Ризанула будто в них попал песок. Прозрачная, предположил Лэц. Майкл поглядел на него с надеждой. Может быть, Он вытянул руки и осторожно двинулся вперед. То же самое проделали Шейла и Лец. Со стороны это напоминало дурную пародию на слепых людей, которые пытаются ни на что не наткнуться, но Майкла это не заботило. Им нужно отыскать эту дверь, иначе иначе они так и останутся в этой ирреальности, сольются со здешним ничто и станут частью белого шума. Впереди что-то блеснуло. Майкл подошел и убедился: да, дверь. Не стеклянная, на ощупь не похоже на стекло, какой-то другой материал, но прозрачная. Он перевел дыхание. Неужели та самая, которая нужна именно им? Ребята на нервной почве его потряхивало. "Кажись, нашел!» Шейла и Лэдс бросились к нему. Затем, не сговариваясь, они толкнули дверь. И мир перевернулся.